Всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев. Набаки поминутно взвывала адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена. Но немногие из обедующих слышали сирену. Ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале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 развела весело и бешено летевшее навстречу Трамонтана. Потом на вторые сутки небо стало бледнеть, горизонт затуманился. Близилась земля, показались иские Капри. В бинокль уже виден был кусками сахара, насыпанный у подножия чего-то сизого неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки. Безответные, всегда шепотом говорящие «бои китайцы»,